Глава 6. Политические преступления, где-то убийство и прочее. 1. Уже на Конгрессе по уголовной антропологии в Риме я и мой товарищ Лаши сообщили результаты наших первых исследований о политических преступлениях. Мы резюмировали антропологические, физические и социальные факторы, которые заставляют человека стряхнуть с себя свойственную ему инертность. забыть свою ненависть к новшествам и стремиться к политическим революциям и связанным с ними особенным преступлениям. Дальнейшие исследования позволяют нам изложить более подробно действия некоторых наиболее важных факторов. Прежде всего заметим, что политическое преступление с антропологической точки зрения представляет не столько покушение на известную организацию, сколько страстное сопротивление могущественному политическому, религиозному и социальному мизаннизму большинства. Действительно, принимая во внимание, что органический и человеческий прогресс идёт медленно, посреди могущественных препятствий, вызываемых внешними и внутренними причинами, и что человек и человеческое общество инстинктивно консервативны, Следует признать, что попытки ускорить ход процесса, выражающиеся в порывистых, насильственных действиях, не представляют физиологических явлений. И хотя они иногда являются необходимостью для угнетаемого меньшинства, но с юридической точки зрения такие попытки суть антисоциальные явления и следовательно преступления. Но здесь надо различать революции, которые медленно развиваются, подготавливаются, представляются неизбежными, наступления которых быть может ускоряется каким-нибудь гением или сумасшедшим. И восстание, представляющее лишь продукт быстрого и искусственного высиживания при чрезмерной температуре, преждевременное появление зародыша, осуждённого поэтому на верную смерть. Первый можно назвать физиологическим явлением, вторый патологическим. Первые никогда не считаются преступлениями, потому что общественное мнение их санкционирует и оказывает им поддержку. Вторые же всегда равносильны преступлению, ибо они представляют обыкновенный бунт в больших размерах. Затем существуют промежуточные стадии. Это суть революции, хотя и вызванные действительно необходимостью, но преждевременные. Такие революции кончаются, однако, победой Но в ожидании, когда наступит время их признания, они считаются само собой только временно, преступлением, которое в ближайшем будущем затем становится героизмом и даже мученичеством. Наиболее могущественный фактор революций и восстаний это климат. 2. Раса. Уже ли Бон указал громадное влияние расы на революции? Во Франции он заметил разницу в характере брахицефалов и долихоцефалов. первые будто бы преданы традициям и однообразию, словом консерваторы. Вторые революционеры. Но он преувеличил. В действительности существуют долихэцефалические народы: египтяне, негры, австрийцы, сардинцы и другие, мало склонные к революциям, и брохицефалические народы: авернцы, румыны, наоборот, неконсервативные. 86 итальянских бунтов с 1793 по 1870 годы приходится на долю преимущественно долях ацефалов: Сицилия, Неаполь, Лигурия, Калабрия. Хотя в них участвовало немало и брахицефалов. 33,72%. Во Франции, сравнивая Пареклю, Тапинару и Якоби, карту раз с результатами политических выборов за 1877, 1881 и 1885 годы, мы вывели заключение, что вообще департаменты, где преобладает лигурийская раса, дают больше голосов за республиканцев. Так же как и департаменты, населённые гальской расой. Последние богаты и гениальными людьми. Между тем департаменты Вандея, Марбиан, Па-де-Кале, Нор, Верхние и Нижние Пиренеи, Жер, Дордонь, Ло населены реакционерами и насчитывают мало гениальных людей. Существуют однако особые условия, например, скрещивание нескольких рас, делающее влияние рас ещё более выдающимся и активным. Таковы и анийцы, которые, смешавшись с азиатскими народами, лидийцами, персами, стали более революционными и более развитыми, нежели дарийцы. То же мы видим и в наше время на японцах, более продвинувшихся по пути прогресса, нежели китайцы, несомненно, вследствие смешения с малайскими расами. Это утверждение автора характерный пример господствовавшего в европейской науке XIX столетия прогрессистского представления о развитии общества. Прививка германской крови можно объяснить развитие цивилизации в Польше. А может быть, и то явление, что Франш Кантэ дало наное большее число революционеров в научной области: Надье, Фурье, Продонкювье. Перемена климата, так сказать, климатическое скрещивание влечёт за собой такие же последствия. Перемена климата подняла семитов в Европе на такую высоту гения, какой они не достигали в Азии. Она же превращает англосаксонца в американца, более свободолюбивого и более гениального. Франция представляет замечательное соотношение между расой и гением. Гений преобладает там, где преимущественно живёт германская раса. Департаменты Марна, Мёрт и Мозель, Верхняя Марна, Эна, Сена и Уаза и прочие. Тогда как в департаментах, где преобладает иберийская раса, Нижний и верхний перинеи, Арьеш, Жер, Ланды или самая чистая кельская раса, Марбиан, Вандея, Вьенна-Шаранта и прочие. Гении встречаются реже. Но даже и здесь нет недостатка в противоречиях. Например, потомки бургунцев дают много гениальных людей в департаментах Юра и Ду, и очень незначительное число в департаменте Сона и Луара. Одна и та же раса в департаменте Верхняя Горонна даёт в 10 раз больше гениев, чем в департаменте Арьеш, вдвое больше, чем в департаменте Жер, и в 5 раз больше, чем в департаменте Ланды. В департаменте Жиронда их вдвое больше, чем в департаменте Лонгидок, а в департаменте Жер в 7 раз больше, чем в департаменте Лазер. Во всяком случае, в общем 5 департаментов из 8, 66% дающих наибольшее число гениальных людей населены бельгийской и гальской расами. Последней принадлежит 19% талантливых людей. Иберийская раса, так же как и кимврийская, с которой она не имеет ничего общего, даёт крайне незначительные цифры. Сравнивая географическое распределение гениальности во Франции с результатами политических выборов в вышеуказанные годы, видно, что гениальность идёт рука об руку с республиканскими наклонностями. Плотность населения. Легко понять, что там, где население скучено, именно в городах, как то указал впервые Якоби, политические волнения должны встречаться чаще, ибо в больших центрах страсти возгораются легче вследствие взаимных столкновений, и пример распространяется легко. Сюда присоединяется ещё в больших рабочих центрах плохо умиротворяющее влияние гениальных людей и очень опасное влияние выбитых из колеи преступников, которые ищут во время политических волнений возможности возвыситься или дать полную волю своим извращённым инстинктам. Затем в очень населённых центрах надо считаться с эндемической невростенией. Так Берд нашёл, что жажда наживы, возбуждающая страсти пресса, Политическая агитация всё это благоприятствует развитию невростении среди почти всех нью-йоркских граждан, а это в свою очередь способствует революциям. При изучении отношения между плотностью населения и монархическими голосованиями во Франции оказалось, что в департаментах с наибольшей плотностью населения общественное мнение более склонно к республиканским воззрениям. Действительно, департаменты Нижние Альпы, Ланды, Эндер-Шер-Лазер, население которых не превышает 40 жителей на 1 квадратный километр. В политических выборах за 1887, 81 и 85 годы дали значительное количество голосов монархической партии. То же самое замечается по отношению к департаментам Верхние Пиренеи, Жер, Аверон и другие. имеющим 60 жителей на 1 квадратный километр. Не менее любопытные выводы, полученные при изучении отношений между революциями и гениальностью, являющейся признаком и следствием развития. Замечено, что высокое развитие и революция особенно часто у промышленных народов и у более умных народов, как, например, во Флоренции, Париже, Женеве. Женеву в 1500 году называли городом недовольных. и она, несомненно, была самым цивилизованным городом Швейцарии. То же было и в Греции с Афинами, городом, столь склонным к революциям, и насчитывавшим в цветущую эпоху цивилизации 56 знаменитых поэтов, 21 оратора, 12 историков и литераторов, 14 философов и ученых и два таких выдающихся законодателя, как Дракон и Солон, тогда как Спарта почти не знала революций и гениев. по шалю не более 2 гиней. Впрочем, здесь несомненно оставалось не без влияния и орографическое положение этих городов. Обилие им гениальных людей наряду с очень развитой культурой объясняет сильное развитие цивилизации в Польше и её политическая неустойчивость, вызвавшая впоследствии её падение, несмотря на то, что Польша обладала всеми антиреволюционными свойствами, будучи расположена на равнине в холодном климате. населённая славянской и следовательно брахицефалической расой. По той же причине незначительной плотности населения, земледельческие департаменты насчитывают мало республиканцев, а промышленные департаменты много. Женщины принимают большое участие в стачках и восстаниях и незначительное участие в революциях. Статистика показывает, что участие женщин в коммуне составляла 27%, тогда как в итальянской революции их число не превышало 1%. То же соотношение замечается и по отношению к гениальности, встречающейся у женщин как исключение, даже в области искусств. Однако женщины принимали большое участие в христианском движении, а в настоящее время участвуют в нигилистическом движении. Но как в том, так и в другом случае их побуждает надежда на улучшение своей участи и на уравннение прав. Заметим, что славянские женщины образованнее всех других европейских женщин, и что большое число холостяков заставляет их искать себе иной деятельности. Сумасшествие и преступность находятся в прямом отношении с числом республиканских голосов. Присутствие одного гениально помешанного кол адреянцы или одного великого гения, как Марсель, и даже человека не гениального, а просто хитрого и преступного, как Буланже, Каталина, Доната, Кори, Сакетти и других, достаточно для возбуждения больших политических волнений. 3. Наконец, укажем на сочинение Балестрини, которое применяет наши основные начала к уголовной теории выкидыша. Он доказывает, что наказание в этом случае должно быть значительно уменьшено. И базародыш, в особенности в первые месяцы, представляет для современного общества, свободного от теологических воззрений, скорее животное, чем человека. И это, если позволено так выразиться, скорее животное убийство, чем человекоубийство. Тард, Саро, Дриль первые пытались применить нашу новую отрасль знания к юридическим вопросам. равно как Ферн и Гороффола, которых можно причислить к французам, судя по их сочинениям. В одном сочинении Гороффола исследуются средства, какими можно было бы покрывать убыток, причиненный правонарушением. Он предлагает следующее: в преступлениях против собственности, если преступник состоятелен, вознаграждение, предложенное виновным до или после осуждения, влечёт за собой уменьшение наказания наполовину. наказание уменьшается лишь на четверть в преступлениях против личности. Если вознаграждение получено потерпевшим путём суда, то осуждённый не пользуется никаким сокращением срока наказания. И в этом случае благоразумно делать льготы, тогда преступник будет иметь основания не сопротивляться законными и незаконными средствами взыскам. Если пострадавший отказывается принять вознаграждение за понесённый ему ущерб, то предложенная сумма переходит в штрафную кассу. Так же поступают и в том случае, если пострадавший сам ответственен за совершенное преступление. Касса могла бы выплачивать вознаграждение пострадавшим в случае несостоятельности преступника. Таким образом, преступления, совершаемые из мести и злобы, чтобы заставить потерпевшего пострадать материально, например, поджог нежилого строения, потеряли бы смысл и уменьшились.